К вечеру вернулись посланные в догон полякам драгуны, сообщившие мне, что по показаниям пленных король Владислав серьезно ранен. Его везут в Краков, сопровождают его несколько сотен человек, и в догон ему ринулись казаки, горевшие жаждой мщения. Я напрягся. Владислав был мне нужен. Я вовсе не собирался захватывать Польшу. Сейчас я ее просто не переварю. К тому же поляки всегда были излишне беспокойными подданными. Для любой власти, даже для своей собственной. Вот пусть она сама с ними возится. Ну и мне совсем не нужна была общая граница с немцами. Ну их от греха подальше. Так что мне нужен был человек, с которым я мог бы заключить мир. И сеем, который этот мир утвердил бы. Поэтому весь этот год я захватывал земли, которые потом собирался отдать. Ну, когда меня шибко об этом попросят, и даже что-нибудь за это дадут. Когда спустя два дня к Сандомиру вернулись изрядно потрепанные и очень злые казаки, доложившие, что Владислав от них ушел, я облегченно выдохнул. А еще через три дня пришло сообщение о том, что Скопин-Шуйский взял Варшаву. Перед самым Рождеством у меня появился Чарторийский, чья левая рука, подвешенная к шее на косынке, ясно показывала, что он был под Сандомиром и оказался там не более удачливым, чем его король. Он сообщил мне что его король Владислав IV согласен на все ранее выставленные мною условия. Я же сообщил ему, что те условия — это хорошо, но они были достаточны тогда, когда предлагались, а сейчас они изменились. Князь заверил меня, что король это понимает и готов обсудить мои новые условия. Я же сообщил ему, что ничего обсуждать не намерен. И либо он принимает мои условия, либо я продолжаю войну. Причем одного принятия условий королем мало. Я настаиваю на утверждение их сеймом». Черторыский молча склонил голову, признавая как минимум мое право выставить такие требования. Требования обеспечить права православных остались без изменений. Когда Чарторыйский ознакомился со списком староству и воеводцу, присягнувших в ненаверность, его лицо слегка закаменело. Таковые составляли более четырех пятых территории Литвы и проживало в них более двух 3 ее населения. Также Я потребовал снятия с Пруссии и герцогства Гурлянского воссалитета по отношению к польской короне. Пруссию мне было не заполучить, ибо это означало конфликт с цесарцами. Поэтому я собирался подарить ее моему брату-императору Фердинанду, немного скрасив всем свой отказ от удара по шведам и слегка поправив его финансовые дела выплатами составшей вассальной личное ему Пруссии. Ну и также сильно снизить возможности Владислава IV, или кто там тогда будет польским королем, в будущем торге с цесарцами. А вот в Курляндии Качумасов уже подготовил хорошую почву, и в самом ближайшем будущем Я ожидал обращения от Курлянского герцогства по принятии мною вассалитета над Курляндией. Кроме того, я выкатил требования контрибуции в размере 5 миллионов злотых, до выплаты которой мои войска останутся на уже занятых польских территориях. И все налоги с них будут поступать в мою казну. А к тому моменту Скопин-Шуйский продвинулся далеко на север, заняв Данцик и на запад, взяв под свой контроль все города между Вислой и Вартой. Мои же войска взяли Радон, Перемышль и Санок. Причем никто из шляхты и магнатерии, повинных в притесении православных — угадайте, сколько таковых было — появиться на своих землях и претендовать на доходы, С них, до ухода моих войск с оккупированных территорий, также не мог. Все шло в мою казну. Чарторыский выслушал последнее требование с непроницаемым лицом. Со оставшегося куцевого куска польской земли, без Пруссии и Курляндии, король Владислав не смог бы получить и ста тысяч злотых в год. И никто, из околачивающихся у его престола шляхты и магнатерии, при принятии высказанных мной условий, помочь ему не мог. Они и сами лишались всяких источников дохода, и им оставалось уповать лишь на его подачки, но делать было нечего. Мирный договор подписали в Сандомире в июле 1638 года. По нему западная граница русского царства начиналась от верхови Днестра, далее шла выше, включая Львов и Белз, к реке Западный Бук, затем по ней до самого Подлесья и далее на север, практически до границы с Пруссией. После чего поворачивала на восток и, плавно обойдя с запада Гродно, поднималась к Квильна, становившемуся практически пограничным городом, а затем взбегала на север до границы с Курляндией, практически на долготе Диннабурга. По итогам войны к России отошло более половины территорий Речи Посполитой с населением более миллиона человек, и подавляющее большинство их были славяне и православные. После того Как договор был утвержден сеймом, собранным в Кракове, я глубоко выдохнул. Все, война закончилась, теперь предстояло самое главное — ограбить Польшу.